которые устраивали пышные пиры для друзей, соперников и вассалов. Если кому-то нужен был инструмент, мебель или одежда, то он либо шел к родственнику, имевшему навыки их изготовления, либо платил тому, кто их делал. Сами предметы не выставлялись на продажу. Королевства, в свою очередь, распределяли обязанности между разными кланами. Один должен был поставлять кожи, другой поэтов, третий щиты. В общем, это была громоздкая система отношений,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 Обычно определялся статусом жертвы не в меньшей степени, чем характер нанесенного ущерба. Но такой четко прописанной системы, как в Ирландии, не было нигде. Ключевым понятием системы была честь, дословно лицо. Честью человека было уважение, которым он пользовался у других, его искренность, честность и характер. Но еще и сила, под которой подразумевалась способность защитить себя, свою семью и сторонников от любого оскорбления или бесчестия.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 равнялась двум коровам с половиной. Такая же цена была у мелкого сеньора, но ему еще доплачивали по полкоровы за каждого из его свободных слуг. Поскольку сеньор не мог себе позволить иметь меньше пяти слуг, то за оскорбление он получал в общей сложности пять коров. Цену чести не стоит путать свергельдом, ценой за жизнь мужчины или женщины. Если кто-то убивал мужчину, то в качестве компенсации выплачивалось товарами стоимость 7 кумал, которые добавлялась в цена чести, поскольку убийство рассматривалось как оскорбление достоинства жертвы. Интересно, что только у короля Вергельт и цена чести были одинаковы. Были также платежи за нанесение телесных повреждений. Если кто-то поранил другому щеку, он должен был уплатить его цену чести плюс стоимость телесного повреждения. Удар по лицу считался по очевидным причинам особенно оскорбительным. Проблема состояла в том, как рассчитать стоимость телесного повреждения –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 Отчасти это было обусловлено тем, что ирландские судебники разрабатывали специалистами в области права, которые превратили это занятие в своего рода развлечения и посвящали бесконечное количество времени размышлениям о любых теоретически возможных случаях. Некоторые положения закона были настолько причудливыми. Если человека укусила пчела, принадлежащая другому, он должен определить степень ущерба. Но если он прихлопнул пчелу, то из штрафа следует вычесть ее стоимость, что кажутся шутками.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 рассматривались как посягательство на честь его сеньора, и именно сеньор должен был собирать причитавшиеся ему штрафы. Что касается сеньора, то приобретение нового вассала увеличило его цену чести. Иными словами, он буквально поглощал честь своего вассала, присовокупляя ее к своей. Всю это, в свою очередь, позволяет отчасти понять как природу чести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 Бывают нюансы, которые совершенно выпадают из контекста и раскрывают загадку. В данном случае такой нюанс мы обнаруживаем не в Ирландии, а в Уэльском кодексе Деметии, который был составлен несколько позже, но исходил из тех же принципов. В одном месте текста, после перечисления почестей, почитавшихся семи священным морям королевства Девет, где самыми почитаемыми и священными особами были епископы и аббаты. Уточняется